Глава 42. Генерал-адмирал и другие действующие лица. Месть – это блюдо, которым можно подавиться. Генерал-адмирал русского императорского флота Великий князь Александр Александрович именуемый за глаза «семь пудов августейшего мяса», шваркнул газетой по журнальному столику так, что жалобно звякнул стоящий на нем кузнецовский фарфор. «Предлагаю примерно наказать», – загремел он, извергая глазами стрелы и молнии. «Это неслыхано. нарушая все приказы и инструкции. Вот, смотрите, ваше высочество!» И великий князь начал загибать толстые пальцы. Без высочайшего дозволения покинул пределы Российской империи и оказался в Корее. Самовольно принял на себя командование крейсером и канонерской лодкой и погубил их. Устроил погром в нейтральном порту Чемульпо, уничтожил имущество иностранных подданных, а сам порт привел в полную негодность. Якобы каких-то американцев реквизировал подвижной железнодорожный состав, без чего-либо согласия подчинил себе охрану миссии и потащил их без приказа через всю Корею в Пусан. И вот теперь это показное вольтерианство – Это снискание дешевой популярности у холопов, князь брезгливо покосился на лежащую на столике газету «Дальний Восток» с портретом Александра Михайловича на первой странице. «Да-да», – кивнул министр иностранных дел Российской империи граф Владимир Николаевич Ламсдорф, – «особенно возмутительно это авторство по отношению к имуществу иностранных подданных. Наше ведомство уже получило протест из Британии, и, думаю, скоро такой же придет и из Саш». «А что говорят наши союзники? Что слышно во Франции и Германии?» Глядя в окно и не оборачиваясь на собеседников, спросил Николай II. «Если вы про ту бульварную прессу, Ваше Величество, то стоит ли ей придавать какое-то значение?» – смутился Ламсдорф. «Ну, почему же не стоит?» Алексей Александрович не побрезговал обратить на нее внимание. Император обернулся и кивнул в сторону журнального столика с газетой. Нам просто стоит взять с него пример. Итак, что там про нашего Сандро пишет Европа? Став моментально пунцовым и стараясь не смотреть на генерал адмирала граф прошелестел одними губами. Да и телеграф, которую цитирует теперь во всех других изданиях, пишет, что среди абсолютной и дремучей некомпетентности высшего командования России наконец-то появился луч света, вселяющий надежду. Император, кивая в такт словам Ламсдорфа, подошел к великому князю, заложил руки за спину и, насмешливо глядя ему в глаза, повторил, чеканя каждое слово. абсолютный и дремучий некомпетентности, уважаемый дядюшка. Это, случайно, не про вас? Если бы Николай II хотя бы примерно представлял, какие тектонические сдвиги могут вызвать его слова, какие тайные пружины он нажимает, просто шутливо обращаясь к собственным родственникам, он бы принял обед молчания или говорил бы как можно меньше и исключительно по делу. Но последний российский император был счастливо избавлен от такого дара, как проницательность и политическое предвидение, да и вообще от всех тех способностей, которые отличают государственного деятеля от политического профана. Отец Николая II, император Александр III, отметил в своем дневнике 1892 года, когда наследнику было уже 24 года. Он совсем мальчик, у него совсем детские суждения, сущее дитя. Таким оставался и в статусе цесаревича, и в статусе самодержца отца семейства, позволяя себе выходки, которые допустимы для подростка, но крайне нежелательны для монарха. Сейчас он просто дал выход комплексам и не упустил возможность вставить шпильку своему дядюшке которого он не любил и втайне побаивался. Все неудачи этой маленькой победоносной войны с Японией, сыпавшиеся на вонарха, как из рога изобилия, настоятельно требовали найти козла отпущения. И вдруг так удачно с этой газеты открылся дядюшка. Не грех было не съязвить и сбросить с души таким образом груз личной ответственности за происходящее. Совсем из другого теста был генерал-адмирал Великий князь Алексей Александрович, чьим девизом был простой и незамысловатый лозунг «В жизни надо все испытать», имея в виду не испытание, а удовольствие. Если бы Великий князь был вынужден провести вдали от Парижа хотя бы год, он бы немедленно подал в отставку, что безусловно сыграло бы положительную роль для русского флота, где он числился генерал-адмиралом его руководство русским флотом сводилось к тому, что раз в неделю подчиненные ему адмиралы приходили к нему обедать, а поскольку его повар был мастером своего дела, коньяк в доме всегда был высшего класса, адмиралы не жаловались. Но отказаться от службы, которой великий князь Алексей не пытал ни малейшего интереса, означало отказаться от многого, в частности от откатов, которые делали в пользу генерал-адмирала разные приятные люди, носящие погоны иностранных государств. Люди, получающие награды этих государств за то, что генерал-адмирал русского флота делает то, что этим государствам нравится, или наоборот, не делает то, что этим государствам не хотелось бы. В частности, исключительно благодаря сердечной дружбе великого князя Алексея со своими щедрыми западными партнерами, инвестиции – которые должны были пойти на строительство и вооружение крепости Порт-Артур, оказались закопанными в прибалтийские пески либавы находящиеся в другом конце империи, а броненосцы и крейсера материализовались бриллианты великокняжеских фавориток, являющихся по совместительству британскими осведомителями. Почувствовав в делах Александра Михайловича угрозу своей репутации, а в словах царствующего племянника явную угрозу своему положению – Великий князь Алексей Александрович не стал ждать, пока все само собой разрешится. Как опытный царедворец он знал, что само собой все разрешается лишь в крайне невыгодной конфигурации. Все требуется решать самому, лично. Только тогда будет обеспечено минимальное спокойствие на какое-то время. Семь лет назад генерал-адмирал один раз уже вышиб в отставку этого выскочку Сандро с его планом усиления Тихоокеанской эскадры, который так не нравился сердечным друзьям великого князя Алексея. Одновременно закопал, сконструированный этим же выскочкой, проект броненосца. Особенно удачным получился обмен чертежей проекта, по которому британцы сейчас строят свой дредноут на бриллиантовое колье для очаровательной Зиночки, Зинаиды Дмитриевны, урожденной Скобелевой, графини Багарне, герцогини элхтенбергской Казалось, что тема андро уже закрыта, А вот террас опять прорезался, да как удачно. Вчера еще был никем на потешной должности портовика-затейника, а теперь герой светских хроник и флотоводец в одном флаконе. А этот дурачок Ники еще смеет что-то там петь про его генерал-адмирала некомпетентность. Нет, нет, пора действовать напористо и очень решительно.